Глава 68 Дьярви: Я ждал, сам не знаю, на что надеялся, отправляя медведя вперед. Он должен был подать условный знак, но время шло, а его всё не было. Сколько битв я прошел, сколько раз вот так же сидел и ждал. Но еще никогда так не боялся. В голове роились разные мысли. «А что, если не успел? Опять. Что, если он взял ее силой, сломал? Убью. Сожгу перевертыша заживо. А ее на руках носить буду. Никогда глаз с нее не спущу. Кнесса, моя маленькая сестра. Перед глазами стояла старая телега, а в ней хрупкая, бледная, измученная лихорадкой незнакомка». Я не мог поверить, что это моя пропавшая сестренка, девочка, что я растил с пеленок. Тогда меня поддержала жажда мести и взгляд ее потухших, полных страха глаз. Я отомстил. Только вот кнесса это не особо помогло. Я надеялся, что со временем она найдет того, кто окажется ей опорой, кто назовет своей истиной, несмотря на ее ущербность. Мне было откровенно плевать, кем будет тот мужчина. Дракон, перевертыш, простой деревенский парень, лишенный магии. Лишь бы он любил, берёг, дорожил ей. Хватит ее прятать. Как оказалось, это не уберегло, только навредило. «Да что он там?» — зарычал Вегард, теряя терпение. «Кому мы доверились?» «Думаю, более ждать бесполезно», — согласился я с ним. «Причин верить медведю больше у меня не было». «Огонь! Есть знак!» — негромко прокричал командир моего личного отряда. «Они подожгли телеги и тряпки у загона с лошадьми. По команде наши воины лавиной скатились на лагерь, расположенный в низине. Перевертыши даже понять ничего не успели. Кто-то и вовсе меч не вынул». Но пленных мы не брали, уничтожали всех. Чтобы ни у кого и мысли больше не возникло, появиться даже с небольшим отрядом на моих землях. Бой был скоротечен. Я расчищал себе дорогу и пытался высмотреть густого и своих девочек. Крутился, обегал палатку за палаткой, пока не увидел их. Медведь прижимал к себе испуганную сестру из кулящей ули. Его руки были в крови. Видно, пришлось убирать охранников бесшумно. Заметя меня, Густав поднял руку и указал чуть поодаль. «Моя роза, но не с ним», — понял я. В меня словно бог ярости вселился. Добравшись до дальних палаток, заглянул в одну, вторую. В третьей на полу валялся котелок со следами крови. И запах. «Юнор!» «Его вонь я никогда не забуду. Значит, они были здесь. Вокруг меня кипел бой, но больше это напоминало бойню. Отчаявшись найти жену, я проклинал все и всех вокруг. «Розанна!» Мой вопль оглушил пространство. «Диарви, помоги!» Ее голос, прозвучавший совсем рядом, и напугал, и подарил надежду». Проскочив мимо деревьев за палаткой, я остановился, как вкопанный. Моя жена, бледная, с разорванным лифом платья, сжалась к толстому стволу старого дуба. Перед ней на некотором расстоянии скаля стояла полоумевший с разбитой головой юнор, а вот между ними парил дух. «Высокий, статный воин!» Мне и взгляда хватило, чтобы понять. драконьего его рода. У его ног лежал неподвижно уже знакомый черный кот. Но вовсе не призрак поверг меня в шок, а вид моей жены. Ее глаза источали яркое зеленое пламя, аура такая, что волосы дыбом вставали. Волк хрипел и силился сделать хоть шаг, но земля буквально поглощала его. Он словно на болоте, в топи, медленно, но верно уходил вниз. Мне стало не по себе. Снова налетел сильный ветер и повалил густой снег хлопьями. Одержимый пытался поднять ногу, но ничего у него не выходило. Будь я проклят, если кусты не двигались. Казалось, сама природа наступает на перевертыша. «Дьярви, убей его!» прошептала Розана чужим голосом. «Он мрака ударил! Мы сбежать хотели, но он очнулся! Убей его, как он убил моего отца и мать! Убей! Я не хочу, чтобы он дышал!» Деревья всколыхнулись и показались толстые корни. Упав на колени, моя розочка проползла вперед и схватила кота. Зверек в ее руках слабо пошевелился, а призрак подернулся. «Конечно, милая!» — сглотнув, я криво усмехнулся. «А моя девочка оказалась не так проста. Может, и стоило мне подзадержаться, чтобы эту тварь совсем под землю затянула? Хотя зачем ей такой груз на душу? Все, что ты хочешь, сокровище мое!» Оскалившись, я пошел на своего врага и не узнавал его. «Волк!» ополоумевший, растерявший все, что было в нем от человека. Зашипев, он схватился за меч, да не успел. Я сделал выпад, оставляя его бесконечности. «Я ведь дал тебе шанс на жизнь, Юнор. Это было очень глупо. Он лишь зарычал, продемонстрировав мне клыки. Она моя, всегда была моей. Зверь забился в бешенстве». «Нет», — спокойно произнес я. «Она моя и будет всегда моей». Один удар, и его голова покатилась по сухой траве. Это принесло мне легкое удовлетворение. Ветер мгновенно стих, и природа замерла. Обернувшись, я взглянул на жену. Розана сидела на земле, прижимая к себе кота, и рыдала. Поспешив к ней, я сел рядом и обнял. Пригладил зверька. Кот, конечно, пострадал, но умирать не торопился. «Жив он, розочка моя!» Кот приоткрыл глаза. «Ты же ведьма, ну-ка, соберись!» «Да, ведьма!» Она подняла взгляд на призрак, который я вообще предпочитал не замечать. «Папа, не уходи!» «Правильно твой муж говорит, — раздалось надо мной». «Ты ведьма, доченька? Пробуди свои силы. Твоя мама была очень сильна, а ты — ее продолжение». Розана всхлипнула и прижала кота к груди, что-то прошептав. Покосившись на призрака, я поймал на себе его ответный любопытный взгляд. «Береги мою дочь, собрат!» — дух уважительно склонился. «Храни ее сердце. Она моя душа!» Негромко ответил я. «Это все, что мне нужно знать для счастья». Призрак улыбнулся. «Ну и сметаны, да и мясца побольше. Жизнь кота непроста. На одних мышах не разжиреешь. А хочется сытой старости». Засмеявшись сквозь слезы, Розана погладила свой пушистый комок. Призрак подернулся и исчез. Кот замурчал и открыл глаза. «Зелёные. Если у нас будет сын, можно я назову его Надр? В честь отца?» Негромко спросила Розанна. «Как пожелаешь, любовь моя? Но тогда дочь называю я». Она кивнула и прижалась лбом к моему плечу. «Прости меня за мою недальновидность, Розанна». «Они выманили тебя, чтобы увести Кнесса. а я, как дурочка, побежала следом. Почему то не сказал мне, кто она? Разве так можно с сестрой?» «Нельзя. Теперь я понял это». Зарывшись носом в ее волосы, вдохнул легкий, дурманищий запах сирени. «Я все тебе расскажу. Я о своем старшем брате, что выгнал нас мальчишками из дому, получив наследство». А, Кнесса, Я растил ее как дочь, а сейчас боюсь за нее!» «Ее не тронули!» — Розана всхлипнула. «Я так боялась, что ее покалечат!» «Но нет, не тронули! Никого из нас не тронули!» «Где она сейчас?» Я как-то тяжело выдохнул и осознал, как был напряжен, как боялся опоздать. «С ней Густав! Я не убил его!» Пригладив жену по голове, осторожно помог подняться и, крепко обняв, повел к своим людям. «Этот медведь оказался именно таким, как ты и сказала. Пойдём их искать, любовь моя. Бой окончен. Надеюсь, у меня потерь нет».